то немедленно купит новые документы в Чайна -тауне, сядет на скоростной поезд и уедет отсюда на какую-нибудь дальнюю окраину. Отсидевшись пару лет и дождавшись, когда псы уймутся и потеряют след, можно будет платить в действие тот план, о котором он столь сладко мечтал. Киллер уже прозрачно намекнулся изному, зному, не стоит пересылать ему эликсир микроскопическими порциями, а теперь и вовсе появился отличный повод. Он сегодня же позвонит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 Изображают из себя гениальных сыщиков, а вся операция гроша ломаного не стоит. Трое прикрывают с собой четвертого, который возится с дверцей, остальные рассредоточились вокруг, изображающих из себя скучающих зевак или пассажиров ожидающих своего поезда. Однако профессиональные цепкие взгляды, которыми они окидывали вокзальную толпу, выдавали этих типов с головой. «У любители», — удовлетворенно подумал киллер, разваливаясь на лавочке. «Если бы не калашников, фиг бы они вышли на эту ячейку». В тот же момент его тело содрогнулось, словно пронзенное электрическим разрядом. «Нет, ну сколько можно терпеть этого пса?»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 Он не откажет себе в удовольствии, держа у этого пса Минзурку с эликсиром, со сладостной издевкой пообщаться пару минут. Пусть узнают все перед тем, как отправиться в небытие. Между тем, у камеры хранения происходило то, что взволновало убийцу на лицах псов. Возле ячейки не считалось никакой радости. Они были хмурыми, озабоченными. Один из псов, азиат, с желтым галстуком вытянул из плаща мобильный телефон. Чем-то они так недовольны. Качаясь по огреческих ногах, к сам подошел старик в форме служащего вокзала. Показывая на камеру, он подобострастно заговорил «Азиат».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 Продолжали на повышенных тонах объясняться с Доном Филиппе, который, несмотря на испуг, упорно утверждал «Да, это та самая камера Гензеля, он узнал ее совершенно точно, потому что на дверце нацарапано неприличное русское слово, которое не пристало произносить вслух настоящему кавальеру». Ван Ли снова набрал номер Калашникова, однако телефон не отвечал. Китаец выргался на родном языке, он не представлял.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 Даже стены в комнате приобрели другой цвет. По крайней мере, ему так показалось. «Да-да», — с усмешкой глядя в Калашникова объявил шеф. «Разрешение из небесной канцелярии доставили даже раньше, чем ожидалось».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 Обязательно спрошу, поклонился Кавашников: Верите ли? Самому интересно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 Они переграждали путь к стальным воротам, через которые не прорвалось бы и танковая дивизия Калашникова идентифицировали, предложив прикоснуться глазом к специальному устройству. Видимо, данные сетчатки и зрачки были переданы сюда заранее, после чего напичканные электроникой ворота стали медленно раздвигаться.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 сплевывает загустки крови, а если бы она не сработала и зашвырнула бы меня неизвестно куда, или вообще разорвала бы на куски. О, это был бы действительно большой удар для нас. Искренне расстроился Архангел, Зашли в королями, ведь тогда нам пришлось срочно устанавливать новую. Квашников ничего не ответил на подколку, выходцев из города здесь не любит. понятное дело, есть за что».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 В грудь и живот Алексея снова вонзились иголки, тело закрутило в миллионе режущих глаза огней. На этот раз его поднялись четвереник двое, один в черной форме, другой в белой. Дождавшись, пока Калашников перестанет падать на пол, оба хором сказали, «Можем ли мы взглянуть на ваше удостоверение?» «Подавитесь!» — осатанил Алексей, швыряя берегами рани. «Вы еще не устали?» сколько можно за мной издеваться или вы сами уже друг другу не доверяете у нас инструкции сухо сказал охранник в белом а тот кто был в черном подтвердил это бюрократически поджав подбородок вы просто не понимаете кому вы идете все ясно горестно произнес калашников ну и где же здесь следующий телепортер Охранник в позволил себе чуть-чуть улыбнуться. -чуть Телепорта нет. Вы пришли, тринадцатый, за этой дверью. Алексей облегченно вздохнул. Впервые за много лет он чуть было не сказал. Слава голосу. Что, разумеется, было стражающе запрещено городскими правилами. Часы на стене показывали глубокую ночь. На дороге, включая телепортер, ушло четыре часа.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 в воздухе исчезло как будто ее и вовсе не было глазам алексея открылась симпатичной комнате комната вроде, вроде той что он когда то видел в санкт петербурге в меблированных комнатах астория персидские ковры, ручные работы диваны обитые китайским шелком и даже немецкие у стены затылком к нему театрально Заложив руки за спину, стоял человек с длинными волосами, собранными в хвост. Он был одет в щегольской темно-серый костюм с искрой. Кавашников смутился, он всегда представлял себе тринадцатого в античном хитоне и кожаных сандалиях, похожих, что этот пиджак шит на заказ с кем-то из спокойных модельеров фирмы Armani. Впрочем, уже через секунду Алексей усмехнулся своей наивности.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 Продолжал смотреть на него с доброй улыбкой психоаналитика, которому по долгую службу приходится выслушивать пациентов. Его пальцы с безукоризненным маникюром поглаживали поверхность антикварного столика. «А вы, собственно, откуда, премион, влияние Кавашникова? Из рая или из ада? Обычно мы стараемся не употреблять слово «ад», пояснил Алексей, панически чувствуя, что у него сейчас окончательно откажет язык. Мы говорим «город». «Город?»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 «Детская фантазия». «И верно. Зачем нужны черти, когда есть люди?» «Этот парень умеет нравиться», — пронеслась мысль на голове Калашника. «Вот так когда-то он и вошел в доверие, чтобы потом в легкую сдать за полку в шиномасло». «Вы очень хорошо говорите по-русски», — сказал он с опозданием, поняв «О, что же тут удивительного?» — вздохнул тринадцатый. «Посидите тут с моей Почти две тысячи лет в одной комнате. А делать совершенно нечего. Что там русский? Я уже диалект тагао изучил. Не знаете? Конечно. Это главный язык на Филиппинах. Острова такие есть в Южной Азии. Сейчас хочу зоуский выучить. Завтра начну, наверное». Алексей взглянул на часы и понял, что уже...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 Все В искреннем недоумении. Так вы за этим пришли ко мне, но я-то чем могу вам помочь в такой ситуации? Никто бы и не решил вас беспокоить, — проявился ближе калашников, — но мы получили информацию от одного серьезного источника. В общем, этот человек настаивает, что только вы в состоянии объяснить нам смысл происходящего в городе. Записки он оказал, чтобы мы обязательно поговорили с вами о какой-то книге».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 От прежнего радушия не осталось и следа. Нигде. Нам просто сказали, что если напомнить вам про книгу, то вы. Опять пришел на блеяние окончательно сбитый с толку калашников. Кто убит, нетерпеливо прервал его Юда. Сначала Гитлер покорно начал перечислять калашников, потом Мерлин Монро, потом Брюс после чего Палач, Блонница и Дракон. На лице Тринадцатого появилась полудетская мечтательная улыбка.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 «Темный ангел», — бодично произнес Иуда. Складки его лица разгладились, а голос обрел прежнее спокойствие. «Так вы будете кофе?» Глава тринадцатая. Книга. Двадцать три часа пятьдесят пять минут. Сталин скучал. После того, как Мюллер, надев ботинки из кожи питона, ушел на вечернюю смену, он бесцельно бродил туда и обратно по его квартире, пытаясь себя хоть чем-то занять. Ночь прошла ужасно. Лицо брата Ираклия, закатившими семи белками, мертвых глаз явилось ему. Раз пять он просыпался, задыхаясь от страха, стирая с лица липкий пот. Успокоиться не помогла даже любимая трубка. Он легко нашел книгу, достав ее из нехитрого тайника брата Ираклия. Она оказалась на том месте, о котором он и говорил, в каменной нише под кроватью, но открыть ее так и не осмелился. По страшным словам монаха, он наизусть запомнил то зло, что содержится в ней. Но не мог заставить себя лично прочитать зловещие строчки, ибо видел, что произошло с нашедшим ее Ираклием. Сосо не был столь впечатлительным в религии, как другие братья, изнурявшие плоть постами и молитвами. Но зрелище ослепшего молодого мужчины отпечаталось в его памяти надолго. Он помнил о книге все эти годы и тогда, когда гравил банки. Когда, как верный солдат партии, когда прислуживал воде и бюро, и когда, наконец-то, стал некоронованным императором гигантской страны, которая, как справедливо замечала Екатерина II, вовсе даже и не страна-вселенная. Он несколько раз хотел сжечь книгу. В конце концов, такова была последняя воля брата Ираклия. Точно так же, после бессонных ночей, трясся, давясь натощак табачным дымом и думал, «Ну все, сожгу», а потом пугался. Не будет ли еще хуже? Кто знает, какой силой обладает эта книга, и что за вред она способна причинить тому, кто захочет уничтожить ее? Брат Рекли прочитал всего десять страниц, и что он, что с ним стало? Нет, лучше держаться от нее подальше, как от прокаженного. Только тогда ты сможешь избежать разрушительного воздействия заразы. Если коснуться книги, все это смерть. Все время, пока он жил в Кремле, он перепрятал книгу по разным местам, боялся, что кто-нибудь однажды прочтет ее и поймет это. Люди, которые перевозили книгу с места на место, не знали, что содержится в запертом наглухо сейфе. Но на всякий случай, после каждой перевозки, он приказывал их убирать. За месяц до его смерти книгу переправили в маленький городок под охрану местного отделения МГБ. Позже его разбил паралич, последних инструкций он отдать не успел. Когда он услышал о том, что Гитлер рассыпался в пепел, то в голове сразу всплыла палач. Что заблуднится, последует за ним, ему уже было все равно». Включая старенький телевизор в комнате у Миллера, он безразлично наблюдал новости о гибели Мандро и Верусали. Теперь, безусловно, все зависит от псов, насколько быстро они поймают исполнителя и заказчика. Нападения последние дни вроде бы прекратились, есть вероятность, что записка помогла. Не факт, конечно, что Тринадцатый захочет говорить о книге, но, возможно, он ведет Калашникова на правильную мысль. Во всяком случае, пусть лучше это сделает Иуда, чем он сам, потому что до Искариота исполнителю при всем желании не добраться, а вот до Сталина запросто. Какая это все-таки противная вещь, страх, не то чтобы он скучает по каменоломнии, Но даже там спокойнее, никто не угрожает отправить тебя в небытие в любую минуту. Чертовский прав старк Мюллер, тяжело жить, прячась словно крыса, отвык. Он в подполье всего чуток, а Генрих скрывался десятилетиями, маскируясь, меняя внешность, печатая новые паспорта и все равно трясся, что за ним придут. Но ведь Группенфюрер дотянул до 90 лет. И как только сердце выдержало в постоянном страхе, уже тут в каменоломнях Сталин пожалел, что так и не нашел в сердце храбрости почитать книгу. Испугавшись судьбы брата Ираклия, кто знает, что еще содержит пергаментные страницы. Возможно, там говорится такое, что помогло бы ему сделаться повелителем мира и жить вечно. Да-да, а почему бы и нет? Но, к несчастью, он навсегда упустил свой шанс. И теперь остается только гадать. В городе этой книги, несмотря на обилие на черном рынке, любопытных запрещенных изданий нет ни у кого. И еще один момент беспокоит его с тех пор, как он узнал о сгоревшем Гитлере, кто именно нашел эту книгу. Каким образом ему удалось обнаружить то, что он столь лет хранил за семью печатями, вдали от любопытных глаз. Этот человек Может быть, каким демоном во плоти, так и банальным следопытом-любителем. Нет, скорее все-таки демоном. Сумасшедших, мечтающих пойти на это в любое время всегда было в достатке. Иосиф давно ждал и боялся, что книгу найдут. Но ее так долго не находили, что он успокоился, и шокирующая новость застала его врасплох. дверь неожиданно постучали. Тук был легкий и кокетливый. Так стучит барышня, тайком сбежавшая от родителей провести вечерок с любовником, чуть касаясь дерева, костяшками пальцев, как бы прикасаясь и тут же отдергивая руку. Глава четырнадцатая. Объект номер четыре. Восемь часов сорок минут. Небритый повар в грязном колпаке, лениво шлепнул на пластиковые тарелки липкую бурную массу. Обитатели столовой лет три загадали, что это может быть такое. Оптимисты предполагали, что масса напоминает пюре из брюквы, а пессимисты, что это действительно пюре, но уже кем-то один раз съеденное. Получив по положенной порции два человека в полосатой одежде, налили в пластмассовые стаканы вязкую субстанцию под названием кисель и отошли в дальний угол. Обстановка в столовой была привычная. Тараканы засиженные мухами черный хлеб, ненавидящие посетители персонал вытерев поверхность заляпанного стола рукавом, тот, что пониже, пригласил другого садиться. Парочка являла собой потрясающий контраст. Первый здоровый, с бычьим лицом, украшенный рублеными шрамами, вытекшим глазом и квадратным подбородком, другой маленький, лысый, с бородкой, очень подвижный, казалось, он не в состоянии усидеть на месте даже пару секунд. Некоторое время коллеги ели молча, периодически отгоняя мух радостно слетевшихся на серую массу в тарелках. Затем лысый не выдержал. И все-таки, странно, почему ты здесь? Я думал, тебя вообще не существует. Ты мне уже в тысячный раз это говоришь, ответил здоровяк, с явным неудовольствием оставляя в покое пюре. Может быть, уже хватит? Вот почему граф Дракула тоже здесь, и никого это не удивляет. Меня уже замучили за 200 лет. Как по улице не пройдешь... Мальчишки пальцами тычут. Он возмущенно звякнул чугунной вилкой. «Их можно понять. Ты же фактически сказочный персонаж», — объяснил лысый, с неприязнью, размазывая брюку по тарелке. «Типа как Иван-Царевич на сером волке или что-то вроде того. Таких в природе не бывает. А тут бац, любуйтесь на здоровье. Дракула — же реальная историческая личность. Кого хочешь спроси, у него свое персональное княжество было в Трансильвании, где он подданных тысячами на кол сажал». Ага, а теперь спокойно торгуют цветочками, пока мы с утра до ночи грабатимся. С набитым ртом мрачно проворчал старик. А иванов царевичий тут тоже полно. вот смотри, сын царя Ивана Грозного тоже Иван за новой порцией брыквы пошел. Я слегка... «Не так выразился», — поправился Лысый. «Просто о тебе никаких документальных уп упоминаний нет. Есть книга одной взбалмошной писательницы, и все. А потом попадаешь в город, и все на тебе. Начинаешь оглядываться, а вдруг поблизости и дети капитана Гранта асфальт укладывают, и Квазимода пивом торгует. Довольной шуткой, Лысый тоненько захихикал». «Может быть, тебе это и неизвестно, но вообще-то опыты по воскрешению людей ведутся довольно давно. Здоровяк явно завелся, его шрамы обогровели. Почему тебе не приходит в голову, что это может быть реальностью? Да, меня воскресили, а потом я опять умер и попал сюда. Раньше, как человек, я не существовал». Ну и что? Тут удивительного. Я встречал в городе людей, из-за которых появился на свет. Благодаря одному из них я умею играть на скрепке. Они не просили меня вернуть им назад руку или голову. Я до сих пор не знаю, почему я так себя вел. Из-за того, что во мне был мозг другого человека или потому что у меня проявился ужасный характер. Давай лучше поедим» и снова углубился в размазывание бурой массы. Проборовшись некоторое время, он с отвращением передвинул тарелку коллеги. «Ешьте, батенька!» Право, слово «я сыт». Толстяк с удовольствием подтянул к себе новую порцию. Похоже, ему было абсолютно все равно, что есть, лишь бы набить свой необъятный желудок. «Однако», — продолжил высый, ерзая по табуретке, — «почему же тогда люди не исчезают отсюда, когда их воскрешают на земле? Например, на острове Гаити воскрешение местными негретянскими колдунами вуду, закопанных в свежую могилу трупов и превращение их в послушных зомби, приобрело повсеместный характер». «Я просто офигеюсь с тебя», — засмеялся с тех «И откуда ты это взял? Из газеты «Экспресс смерть, что ли?» «Такое бывает, конечно. Стоит хотя бы на меня посмотреть. Но с другой стороны-то получается полная ерунда. Мы попадаем в город в том состоянии, в котором погибли». Гитлеру даже пришлось пластическую операцию делать, он так обуглился, что его никто не узнавал. А если кого-то из нас на земле воскрешают, получается, как бы две копии раздвоения личности. Ерунда полная, в общем. Я говорил в аду с тем чуваком, от которого мне руку приделали. Когда меня воскресили, его рука очень странно себя вела. Да не столь это и важно. Главное то, что я существую. Хотя, честно тебе скажу, мне это и самому непонятно. Вроде бы, как я уже был мертв, а меня раз, и ведь все равно в ад «По второму кругу пошел, получается, и было бы за что?» «Я вот еще о чем размышляю», — произнес неугомонный высый. «Глядя, как пюре исчезает в необъятной пасте собеседника, то, что мы уже 82 года живем в одной комнате и спим на одной постели, это наказание для меня или все-таки для тебя?» «Для меня», — загремел толстяк, тряся животом. «Да, видел бы ты свою рожу, когда тебя впервые привели ко мне. Неделями днем по углам сжался, а ночью маму звал. Посмотри на себя, кого ты можешь напугать-то в своей жизни. И так-то плохо. Звал, выговариваешь, а как меня увидел и вовсе чуть заикой не стал. Это твоя кара, а ты чё?» «Надеялся в транзитном зале вечно отсиживаться, пока тебя захоронить соберутся». Он захохотал на весь зал, так что стали оборачиваться лысые мой брови. «Я лежу ниже уровня земли, так что мой мавзолей по праву считается захоронением», — медленно сказал он, и его глаза Полыхнули яростью. Я оказался в городе уже через три дня после попадания в транзитный зал и прекратил жать говно со шрамом. Когда-то одного моего слова было достаточно, чтобы весь мир обделался. «Ты не застал мое время. Вот в чем твоя проблема. Тебя боятся из-за страшного вида». «Меня, потому что я — это я». «Ну да», — ухмынулся собеседник. «Забыл, что ли? Ты же на самом деле попросту милейшее создание и книжек детских. Колька напечатано, где тебя тихим дедушкой изображают, у которого глаза такие добрые-добрые». Лысый сорвался с табуретки. «Пойду еще за киселем схожу». «Отлично, и мне захвати, я уже свой почти допил». Проводив красного от гнева Лысого, Насмешливым взглядом здоровяк взялся за белый пластиковый стакан, чудом не крошившийся в его огромные ручище. Внезапно его мягко толкнули в бок, он обернулся и расплылся в улыбке. «О, здравствуйте, какими судьбами?» — заглянул на минутку по делу. Ласково ответил гость. «Я надеюсь, у вас все в порядке. Десять уже не виделись. Надеюсь, в вашем состоянии ничего не изменилось». «Да что мне с моим телосложением может быть не так? Оскалился человек в шрамах. Присаживайтесь. Вы сегодня как-то странно одеты, плач с капюшоном, руки в карманах. Ну прям монах. Не подойди, вы ближе, честное слово. Я бы вас не узнал». «Все так говорят», — угнулся гость. «Я подошел к вам чисто на минуточку, как поздороваться. К сожалению, уже пора бежать. Кстати, мне тут по дороге сослуживцы классный анекдот рассказали. Сейчас на прощание я вам перескажу, обхохочетесь». Приобняв стека и склонившись над ним, он что-то жарко зашептал в волосатое ухо. Через полминуты оба разохватались, мелко трясясь, здоровяк вытирал выступившие слезы в уголке уцелевшего глаза. Судороги смеха то и дело сотрясали его мощное тело. Вот это да, а муж, значит, летит с балкона и.. Дергался он. Гость внимательно оглянулся вокруг. «Всего хорошего!» — пропел он вкратчим голосом. «Не знаю, увидимся ли снова!» Он направился к выходу, быстрым шагом обходя, спешивших за новыми порциями, брукинуло пюре людей в волосатых одеждах. В дверях он на долю секунду остановился, бросил на толстяка мимолетный, будто оценивающий взгляд, и вышел к толстяку, Вернулся лысый, держа в каждой руке по пластиковому стакану. Он с недоумением уставился на содрогающего в праксизмах хохота коллегу. «Что с тобой приключилось?» «Да подожди!» — отмахиваясь, снова захохотал здоровяк. Тут да только что какой-то обалденный анекдот рассказали. Я тебе сейчас объясню. В чем там фишка? Ты тоже упадешь, гарантирую. Садись, давай!» «О, кисель принес, отлично!» «Я свой допью». Схватив стакан, где уже почти на дне колыхалась мутная вязкая жидкость, он залпом опрокинул его в широко распахнутый рот с гнилыми зубами. Столовую сотряс дикий нечеловеческий крик, практически вой, раздался дружный грохот подносов, выпавших из рук посетителей, рычал лызой, глядя на останки своего собеседника, почти мгновенно рассыпавшегося в черный искрящийся пепел.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 «Тогда и случится то, чего я так жду». Алексей, ненавидев людей, обожающих говорить загадками и полунамеками, он уже понимал, что тащить из тринадцатого подробностей придется буквально клещами. Иуда откровенно наслаждался своей сиюминутной властью. «Мертвец и ведьма. Это написано в той самой книге Пербион. Вы можете ответить в конце концов, что это за книга такая и кто вообще ее автор?» Иуда посмотрел на него с королевской усмешкой, вы до сих пор не догадываетесь, друг мой? Да ведь это я!» Квашников замя потрясённый сказанным. Заменитое Евангелие от Иуды медленно произнес он, тяжело осмысливая происходящее. То самое, полный текст которого так никогда и не был найден, и тщательно скрывался. Это и есть книга, описывающая нынешние события в аду. Именно ответил тринадцатый, изучая халеные ногти. Видите ли, тогда каждый апостол писал свое личное Евангелие. У меня был всего один экземпляр. Ту ночь я спрятал его очень надежно, так что найти практически невозможно. Я видел на днях по телевизору, что какие-то отдельные страницы, якобы из моей книги, спойли в Нью-Йорке. Ерунда, дешевая фальшивка. Их и в Египте обнаружили. А я.. Никогда в своей жизни не был в Египте. Книга помещена в специальный раствор, который не позволяет ей изгнить. У меня одно предположение. Кто-то в городе прочел ее и решил исполнить пророчество. Каким образом она попала в его руки, здесь я могу только догадываться. Но он ее нашел. А какое пророчество невинным тоном дошкольника? Поинтересовался Алексей. Неважно, отрезал Юда. Просто отлично, что вы сообщили мне эту новость. Теперь я надолго обеспечен хорошим настроением. Однако...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 заявил калашников чего ждать не волнуйтесь с фокусник фокусника повторил иуда очень скоро вы это поймете если бы вы умели мыслить логично то не пытались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 такая мелочь да можете себе представить я недоволен улыбка и поблекла почему в итоге досталось лишь мне за что я уже ветающий лет сижу в одиночке куда угодно где угодно но только не здесь вы знаете что это такое когда мне разговаривать только с самим собой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 Он мне выплатил три сотни монет наличными, а у меня в этот момент сдачи не нашлось. Вот я потом тридцатку с серебром и занёс, как обещал. Сколько можно уже опровергать эту клевету? Подумай только, не история у нас, а сплошная желтая пресса. Алексей весьма порадовал возмущение Уды. Он достиг своего... Выведя его из равновесия Однако, глянув на наручный хронометр Увидел, что они говорят уже сейчас Результатов не будет Ему пора идти, чтобы зря не терять времени Возможно, шефу что-то известно Об этом Евангелии Или, по крайней мере, он знает, где его найти В любом случае, вы как-то мало взяли Заметил он, поднимаясь и глядя На нервно мечущегося по комнате Иуду Продешевили В общем, я бы так сказал И я так считаю Не поняв иронии, перешел на крик тринадцатый. «Ведь я хотел пятьсот, а эта сволочка Ифа Стал прибедняться, как актер, картина, так полез по карманам, начал мелочь читать, жаловаться, что римляне в последнее время зарплату задерживают. Плакал все, что на базаре все подорожало, сестерцы то падают, а доносчики уже давно требуют гонорары повысить. В общем, пришлось согласиться. К там бы его, мечтательно подумал Калашников, в котел с новым режимом кипячения»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 Но только вот что, мой милый друг, я уже давно знаю цену подобным обещанием. Мне придется вас разочаровать, диктовать тут условия буду я, а не вы».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 — проступили отчетовые контуры охранников тринадцатого, черного и белого. Согласно инструкции, оба заранее надели темные очки. — Вам пора, — тихо сказал Юда и отвернулся. Наша беседа закончена. Не отрывая глаз от длинноволосой фигуры в пиджаке от армании Алексей, пытаясь сделать несколько шагов назад, неожиданно вспомнил. — Последний вопрос личного свойства, если не возражаете. — Да, — глухо ответил тринадцатый, не оборачиваясь. — Вы сдали его? —